Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола. От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушел, Он ушел, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернется. Теперь все знали, что он уже никогда не вернется, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно. Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий липкий номер красноармейца. Только теперь сержант Егоров заметил Ваню. Мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться, но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное. Ты еще здесь? сказал Егоров. Здесь, виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины. Придется его отправить, сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как хмурился капитан Янакиев. Беденко, я. Собирайся. «Куда?» «Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться, не положено». «На тебе», — сказал Беденко с нескрываемым огорчением. Капитан Янакиев распорядился. «А жалко. Такой шустрый мальчик». Жалко не жалко, а не положено. Сержант Егоров еще больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он еще ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика. Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Янакиев лучше знает. Сказано, исполняй. «Не положено», — еще рассказал Егоров, властным и резким тоном, подчеркивая, что вопрос решен окончательно. «Собирайся, Беденко». «Слушаюсь». «Ну, стало быть, так и так», — сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под одмявшейся, потертой до глянца кобуры нагана. «Не тужи, пастушок, раз капитан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина». По крайней мере, хоть на машине прокатишься, не так ли? Прощай, брат. И с этими словами Гурбунов быстро, но без суеты вышел из палатки. Ваня стоял маленький, огорченный, растерянный. Покусывая губы, обметанные лихорадкой, он смотрел тона одевавшегося беденка, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полузакрытыми глазами, бросив руки между колен и, пользуясь свободной минутой, дремал. Они оба прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что какие-нибудь две минуты назад все было так хорошо, так прекрасно, и вдруг все сделалось так плохо. Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! «Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками, вместе с ними обедать и пить чай в накладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата, спать с ними в одной палатке, получить обмундирование, сапожки, гимнастерку с погонами и пушечками на погонах, шинель, может быть, даже компас и револьвер-ноган с патронами». Три года жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и все время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашел добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, все стало так замечательно, когда он, наконец, попал в родную семью, трахи всего этого нет, все это рассеялось, как туман. «Дяденька!» сказал он, глотая слезы и осторожно тронув беденка за шинель. «А, дяденька, слушайте, не везите меня. Не надо. Приказано. Дяденька Егоров, товарищ сержант, не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить, сказал мальчик с отчаянием. Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить».